Когда до берега осталось порядка 4 миль, касатка отдала буксир и предоставила англичанам возможность следовать дальше самостоятельно. Но последок Михаил не отказал себе в удовольствии подойти вплотную к шлюпкам и произнести настоящую речь в присутствии обоих корреспондентов. Джентльмены, приношу свои извинения за доставленные неудобства и надеюсь, что по прибытию на берег ваши неприятности закончатся. Прит рекомендую вам воздерживаться от найма на суда, подобные Неагаре, занимающиеся перевозкой военной контрабанды. Понимаю, что ваша вины в этом нет, и вы просто выполняли свою работу моряков. Но передайте всем своим знакомым, что в случае задержания торгового судна с военной контрабандой, его постигнет судьба Неагары, независимо от флага. Надеюсь на ваше благоразумие и благодарю за сотрудничество. что вы не оказали бессмысленного сопротивления. До свидания и желаю удачи, джентльмены. До вход касатка стала удаляться от шлюпок. Джек Лондон, ставший свидетелем этого спича, только развёл руками. Сэр, вам бы адвокатом в суде выступать. Военный корабль задерживает судно, уличенное в перевозке военной контрабанды, уничтожает его, а потом буксирует шлюпки к берегу. И ещё извиняется за доставленные неудобства. В моей газете вы это могут даже не поверить. Пусть не верят, мистер Лондон. Но то же самое будут писать и другие газеты. Думаю, вы знаете, что на касатку вылили много грязи до этого. Теперь можете убедиться сами. Мы не воюем с простыми моряками. Более того, мы оказываем помощь и отпускаем даже экипажи японских транспортов, не причиняя им вреда. Разумеется, если они не окажут сопротивления. Впрочем, скоро у вас будет возможность в этом убедиться. Видите дым на горизонте? Скорее всего, японец. И если это не военный корабль, а транспорт, и у него хватит ума не оказывать сопротивление, то я вам обещаю, никто из его экипажа не пострадает, хотя само судно мы утопим в любом случае. Косатка выжимала из своих дизелей все проектные 15 узлов, чтобы побыстрее перехватить появившуюся цель. Всё-таки близость японского берега действовала на нервы. хоть обстрелу можно было и не опасаться с такого расстояния, но информация о касатке уже могла быть передана, и скоро можно ждать появления вражеских минносцев. Пожалуй, на сегодняшний день это чуть ли не единственный класс кораблей японского флота, который не опасается касатки. Их экипажи понимают, что предоставляют для лодки очень трудную цель, не имеющую особой ценности. Надо бы это несоответствие устранить. Дальнейшее было обычной рутиной. ничем не отличающийся от предыдущей охоты в корейском проливе встреченный пароход оказался небольшим японским сухогрузом дедвейтом даже менее 1000 тонн там заметили касатку и сразу остановили машину начав спускать шлюпки моряки японского торгового флота выполняли негласный уговор они не оказывают сопротивления и покидают судно а касатка не чинит им в этом препятствий и отпускает на все четыре стороны после уничтожения судна Оба корреспондента находились на мостике и были свидетелями, что касатке даже не пришлось давать предупредительный выстрел. Авторитет в японском торговом флоте она уже имела, непререкаемый. Когда шлюпки отошли от борта и направились к берегу, Михаил подождал, пока они удалятся на безопасное расстояние, и приказал открыть огонь. Первый же снаряд поразил цель, ударив в район машинного отделения. Второй разворотил борт в районе носового трюма. Пароход стал крениться на борт и оседать носом. И тут снова появились дымы на горизонте, послав на всякий случай ещё один снаряд в борт японцу, чтобы тонул быстрее. Касатка направилась в сторону обнаруженных целей. Михаил довольно потирал руки и предвкушал продолжение охоты, так удачно начавшейся сегодня. Но вскоре понял, что его браконьерству пришёл конец. Во всяком случае, на сегодня. На встречу касатки полным ходом неслись два японских миноносца. Очевидно, береговые посты её обнаружили и связались со своим начальством. Расстояние было ещё большим для открытия огня, поэтому они не тратили снаряды. Но оставаться на поверхности и вступать с ними в артиллерийскую дуэль совершенно не хотелось. Окинув взглядом горизонт, на котором снова появились дымы, но уже позади, Михаил вздохнул. Всё, господа. Наша браконьерская охота в чужих угодьях временно приостанавливается. Егеря появились. «Так, может, разделаем их, Михаил Рудольфович? Ведь у нас 120-ти миллиметровка, а у них только 75!» К Роуну и Колчаку, воодушевленным предыдущими победами касатки, не терпелось повоевать. Находившийся на мостике старший офицер только снисходительно улыбнулся, а Михаилу пришлось давать объяснение. «Нет, господа». артиллерийская дуэль с миноносом для нас крайний случай, когда стоит вопрос или или, потому что одна пробоина в прочном корпусе, и мы не сможем погрузиться, а добить лодку на поверхности это дело времени. Даже если мы выйдем победителями из этой дуэли, а по сему всем покинуть мостик, приготовиться к погружению. Мостик быстро опустел. Михаил бросил взгляд на приближающиеся миноносцы, оглянулся на дымы, появившиеся на горизонте, и тоже скрылся в люке. И откуда черти принесли этих двух гирей? Не побраконьеришь тут теперь. Ну ничего, будет день, будет пища. Люк захлопнулся, зашипел в воздух, и касатка стала погружаться, и вскоре исчезла с поверхности моря. Два мина носа, стремившиеся поймать ускользающую добычу, остались ни с чем. Видя, что лодка погружается, они дали залп из носовых орудий, но снаряды упали с большими недолётами. А когда подошли ближе, перед ними расстилалась только гладкая поверхность моря, освещенная теплым весенним солнцем. А грозный морской демон, наводящий страх на весь японский флот, снова исчез без следа. Вот так, господа офицеры. На сегодня нам дальнейшую охоту сорвали, а скоро стемнеет. Не нравится мне это отсутствие активности. Раньше место было гораздо более оживлённое, а по сему наведаемся к мы в гости к господину Камемури. В замок его забираться пока не будем, но у ворот подежурим. Может, что интересное увидим. Да и по времени скоро он возвращаться должен. Думаю, обребли японцы неприятностей, полные карманы. После встречи с нашей с кадрой. Валерий Борисович, можем мы рассчитывать на наши 7 узлов подводного хода и на 3 узла экономического дополного разряда батарей? Можем, Михаил Рудольфович, машина в полном порядке. Михаил снова собрал на совет в свою каюту обоих посвящённых, старшего офицера и старшего механика. По крайней мере, не надо ни от кого таиться. Может, дельным советом помогут, ибо сложное дело предстоит. Значит, слушайте, друзья мои, не сегодня-завтра должен возвращаться Камимура с тем, что у него осталось после встречи с Макаровым. Полностью его разгромить не удастся, так как у японцев значительное преимущество в скорости. И если запахнет жареным, то он всегда сможет уйти. А уходить ему кроме Сосибо некуда. Вот там мы его и будем ждать. Так мы заберемся прямо в бухту, как У-47 Гюнтера Прина в Скайпо-Флоу? Пока нет. Карта минных полей у нас есть, поэтому будем поджидать японцев неподалёку. Заодно и систему дозоров разведаем. Но в бухту нам пробираться всё равно придётся, потому что в момент возвращения японской эскадры мы сможем атаковать только одного, остальные загонят нас на глубину и не дадут всплыть под перископ. Думаю, миноссы у Камимуры должны остаться, а в самой бухте мы их достанем, если ещё удастся туда пролезть. Думаю, удастся. До противолодочных сетей и донных мин японцы вряд ли додумались. До здика и глубинных бомб тоже. Поэтому у нас есть неплохие шансы проникнуть со всего и атаковать японцев на якорной стоянке. Не думаю, что они будут стоять там с противоминными сетями. И если это будет так, то мы сможем отправить на дно ещё 3 корабля, выпустив торпеды то биш мины Уайтхеда по неподвижным мишеням. Вот перезарядить аппараты и повторить атаку, уже вряд ли получится. Надо будет уносить ноги. Как вам план? Что скажете? Как там, по-твоему? Дас, из фантастиш герфригатан капитан. Ты случайно с самим Прином знаком не был? Нет, не довелось. Мы были в разных флотилиях. И его У-47 исчез во в марте сорок первого в Атлантике. Скорее всего, погиб со всем экипажем. А сейчас он где? А он ещё не родился. И дай бог, чтобы не пришлось ему снова прорываться в скапа флоу.